Глава тринадцатая Этери Жмурюсь от слепящих слез и валюсь на пол, ударяясь затылком. Сквозь пелену вижу Васю, нависающего надо мной. От его озлобленного и напряженного вида хочется поежиться, Инстинктивно закрываю лицо руками, ожидая еще одного удара. «За что?» — хриплю чуть слышно. «За все хорошее, дрянь такая! Я тебя выгнал, а ты вот когда стелишься под своего фраера богатенького, да под адвокатишку модного. Жизнь у тебя хорошая без меня началась. А где благодарность?» Вася, оставь ты меня в покое. Ты же хотел жить со своей Яной, так отпусти меня! Слышу звук открываемого замка, а потом цокот каблучков и песклявый голосок Яны. Пришла в самый неподходящий или напротив подходящий момент. Может, увидит теперь истинное лицо своего любовника. Васятка, Васенька. Что здесь происходит? Почему эта женщина лежит? Вы что тут вы в такой грязи? Плююсь я и неуклюже поднимаюсь. Чувствую, как пульсирует место удара, болит затылок и безжалостно щемит сердце. Я сама допустила такое отношение все прощала и позволяла понукать собой. Ой! «Вася! Она же сейчас пойдет в полицию! Ты... Ты ее ударил?» Януля бросает на меня брезгливый взгляд. «Надо заткнуть ей рот!» «Ты предлагаешь мне ее убить?» отвечает Вася. «Они что, с ума тут посходили? Убить меня?» Прихрамываю к двери, не обращая внимания на Голубков. «Надо убираться отсюда, хотя...» «Я подам заявление в полицию, Вася. Сниму побои и прославлю тебя на весь город. Пойду на телевидение и...» «Васятка, сделай что-нибудь милый. Боже, какой же у нее противный голос! Просто мышиный писк! «А что я должен сделать? Ну, я погорячился и...» «Идиот! Она же исполнит свою угрозу!» Яночка гораздо умнее, чем кажется. Умнее моего восятки и предприимчивее. «Позвони своему знакомому. Произношу морщась от боли. Нас должны развести в ближайшее время». Или тебе не сдобровать, Васенька, твоя любовница права, Я исполню угрозы. Ты сам вынудил меня. Сердце сжимается, рана саднит, а глаза застилают жгучие слезы. Но я готова терпеть, лишь бы получить желаемое. Пусть. Сверлят меня презрительными взглядами, осуждают, ненавидят. Мне все равно. Пусть живут в грязи и пыли, едят полуфабрикаты и будут счастливы в обществе друг друга. Все равно, все равно. Кажется, прямо сейчас на моей коже вырастает броня. И я уже не Этери, а кто-то другой. Решительный и циничный, бесчувственный, смелый, напористый, горячий. «Хорошо», — цедит Вася сквозь зубы. «Сейчас позвони при мне», — настаиваю я. Васятка кривится и поджимает губы, листает экран смартфона и звонит своему знакомому. Замираю в нетерпении ловя каждое слово и жест бывшего мужа. Только бы получилось. Через неделю развод. Образцы заявления он пришлет на электронную почту. Добилась своего дрянь. Я не понимаю тебя, Вася, хоть убей. Женись на своей Яне, радуйся жизни. Живите тут в чистоте и уюте. Оглядываю жалкую картинку, запоздала, понимаю, что счастьем здесь и не пахнет. Оттого он и бесится, наверное, уже сто раз пожалел, что так поступил со мной, а сказать открыто духу не хватило. И не потому, что он трус, он слизень, жалкий, ничтожный, мелкий и всегда таким был. Хорошо, что я увидела это сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Выскакиваю под зимнее небо и тороплюсь к машине Ники. Наверное, надо было вместе идти, а не рисковать здоровьем. «Господи! Ри, что с тобой?» — кричит она, завидев меня. «Едем в полицию, сейчас же!» — Нет, Ник. Я заплатила своим здоровьем за возможность развестись через неделю. Пригрозила ему, что сниму побои и разнесу новость об избиении по всем телеканалам. — Ох ты, Ри. Как же ты теперь с таким лицом? Придется отпуск брать. Какой мерзавец этот твой, восятка! За что он тебя... Вздыхает Ника и поворачивается ко мне. синечище то какой под глазом! бедная ты моя! Ты же столько дел планировала! К Аверину заехать, дочь навестить! Самойлов не звонил, кстати?» «Нет, с чего ему звонить? Мы только утром расстались». «Ладно, поедем в больницу, моя хорошая. Тебя должны осмотреть. Я не могу оставить это так». Поедем, Ник. Щека очень болит и затылок. Знаешь, во что они превратили мой дом? Там свинарник, Ник. Плевать на них. Скоро у тебя будет новый дом. Красивый светлый. Разведешься и заживешь. Врач обрабатывает мои ссадины. Рентгеновское исследование не показывает каких-либо нарушений. Меня отпускают домой, вернее, в подсобку. Ничка доезжает до ресторана и убегает в зал командовать подчиненными. Быстро принимаю душ и ложусь на кушетку. Засыпаю на какое-то время, погрузившись в поверхностный болезненный сон. А просыпаюсь от входящего вызова. Самойлов собственной персоной. Неужели уже соскучился? «Это Ри Валентиновна. Я все обдумал и хотел бы обсудить с вами расписание ваших визитов. И о вашем предложении подумал. Сможете сейчас ко мне приехать?» «Сейчас почти всхлипываю. Мне на себя в зеркало страшно смотреть». А он предлагает приехать. Хотя какое мне дело до мнения Самойлова? Так что Дарина будет рада. Она сегодня опять плохо ела. Приеду, уже вызываю такси.